Глава тридцать Сотник на время оставил нас в кабинете одних, и я даже не заметила, как он вернулся. Георг, по-моему, тоже не заметил. Мы сидели плечом к плечу, слушая два измененных техникой голоса. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы узнали, что Юдин обладает фамильной ценностью Бадони? Я имею в виду Золотой Крест. 9 августа 2012 года, на следующий день после конфликта в Жуковке, я подслушал разговор Шандора Бадони и Романа Юдина, я не только их обоих слышал, но и видел этот крест своими глазами. Понять, что тот сам. По себе стоит немалых денег, было нетрудно. — Как давно у вас лодка? — неожиданно сменил тему сотник, а я увидела, как напрягся громов. — Лодка. Я купил ее лет десять назад, неожиданно увлекшись рыбалкой. Вы нашли ее? Нет? — А, поняли, когда заметили крюки для лестницы. Простая конструкция. Сделал еще в девяностых, когда работал водителем. Почти не пользовался, надобности не было. Только однажды Ляна Бадони сорвалась с берега, малышка еще. Берег отвесный, по-другому не спустишься. Впрочем, никто и не пытался, даже ее отец не рискнул, побежал к мосткам. Вы, получается, спасли ей жизнь? Так уж случилось. Ничего героического. А вы в курсе, что это озеро считают проклятым местом? И почему? Конечно, народ наш суеверен. Да, на берегу в конце сороковых годов действительно были расстреляны за измену бывшие чекисты. И с ними погибли и стрелявшие офицеры, но это не что иное, как роковая случайность. Тем не менее, когда заселили дома, сразу же установился негласный запрет на купание в озере. Взрослые сами к воде без надобности не подходили, дети же были ими запуганы. Хотя со стороны дачного поселка никаких водоворотов нет, просто у берега все заросло камышами. «А почему вас интересует лодка? У вас была возможность попасть в поселок не только по дороге, но и по воде». Незамеченным никем. Именно так вы оказались в поселке в день убийства Шандора Бадони. Это вы его убили? Убил? Нет уж. Этот алкаш умер сам. Вы просто помогли ему выпасть из окна. Послушайте, все было не так. О конфликте в Жуковке я накануне узнал из новостной ленты в интернете. Уже дома. Уехал из поселка я действительно до пожара немного задержавшись после отъезда четверговых, которые прихватили и Ларину с подругой. Я всегда заходил к Шандору, прежде чем покинуть дачу. Зашел и в этот раз. Его в доме не было. Я подумал, что он где-то в лесу, недалеко, а значит, вполне трезвый. Успокоился, сел в машину. Почему вернулись на следующий день? Логичнее было бы переночевать. Уже тогда у отца началась деменция. Сиделка была почасовая. Суточную оплату я не мог себе позволить. Рыбалку я запланировал, но не был уверен, что сиделка сможет прийти и на следующий день. Что вы узнали о конфликте в Жуковке? Честно говоря, меня мало тронули эти разборки с цыганами. Кто-то там погиб, убили их вожака. Меня это никоим образом не коснулось. Вражда наций была, есть и будет, кто бы ни был у власти. Но лодка осталась в камышах у того берега, что ближе к Жуковке. Я всегда ее там прятал. То, что конфликт действительно серьезный, понял лишь когда проезжал цыганское поселение. Народа не было. Я догадался, что цыгане попросту сбежали. Которым часу вы добрались до дачи? где-то к полудню. Сиделка опоздала, я выехал позже, чем планировал. Чтобы выйти к озеру, нужно проехать всю Жуковку и еще метров пятьсот по дороге вдоль поля. Машину я оставляю у леса, потом еще с километра иду по лесной тропе до озера. Я сел в лодку, доплыл до дома, поднялся наверх, по привычке посмотрел на дом Бадони. Показалось странным, что закрыты все окна. Решил, что тот, наконец, протрезвел и смог уехать в город. Бадони пил много? Не просыхал, можно сказать. Я много раз предупреждал Ляну, но она реагировала как-то вяло. Хотя могу ее понять. Когда вы встретились с ним? Встретился? Я б так не сказал. Видел его, но позже, вернувшись с рыбалки. Уже с уловом я поднялся к себе, вновь посмотрел в окно которая выходит на ту сторону. Дверь в его дом была приоткрыта, окно кухни распахнуто. Настеж. Я пошел его навестить. Он был один? Нет, я услышал голос Шандора. Он кому-то, можно сказать, кричал. Что именно? Я не возьму его, и вере это не нужно. Он обвинял кого-то в убийстве и ограблении отца. Я поначалу ничего не понял. Речь Шандора нельзя было назвать логичной и связной. Потом разобрался. Отцом он называл старшего у цыган, с пожара в доме которого и началась заварушка в Жуковке. Вы слышали голос его собеседника? Нет, конечно, потому что тот молчал. Только когда я осторожно заглянул в окно, увидел, что напротив Шандора за столом сидит Юдин. Я узнал его сразу, хотя мы не встречались уже несколько десятков лет. Он вас заметил? Нет, хотя и мог, потому что я на миг замер. Мой взгляд приковал золотой крест на столе, но тут Шандор вдруг упал лицом вниз. Роман его стал трясти за плечи, чертыхаться, схватил крест, убежал куда-то вглубь дома. Я тоже поспешил к себе, затаился у окна а буквально минут через десять с ужасом увидел, как из окна мансарды падает тело Шандора. Еще через несколько минут из дома спокойно вышел Роман, огляделся вокруг, прикрыл плотно дверь и направился к дороге из поселка. Он что-то нес в руках? Сверток, мешок, пакет? В том-то и дело, что нет. Он был в одной рубашке с коротким рукавом, даже без куртки. Он не мог унести крест с собой, вы просто его не видели. Тот огромный и тяжелый. Этот? Нашли? Где? Не может быть. Я был уверен, что он у Ляны. Она меня обманула. Расскажите, что вы сделали, когда Юдин покинул поселок? Почему не вызвали полицию? Я был уверен, что Роман Шандора отравил и, убедившись, что тот мертв, бросил труп из окна, а крест спрятал в доме. Почему вы решили, что тот уже труп? Так Шандор не сопротивлялся совсем. Постойте, а если он все же без сознания был? Чудовищно. Еще живого, со второго этажа? Продолжайте. Я решил обыскать дом, и я бы нашел крест, если бы не Ляна. Черт ее дернул в такой дождь ехать на дачу. Я из окна увидел, как подъехала ее Ауди. Вышел через второй ход на ту сторону дома. Лесом добрался до своего. Видел, как Ляна сразу кинулась к отцу, а я — к лодке. Встреча у трупа ни с ней, ни с полицией мне была не нужна. Тогда я решил, что вернусь через пару дней и уже не торопясь обыщу дом. Удалось? Да, только безрезультатно. Обшарил каждый сантиметр. Тогда я подумал, что Юдин все-таки унес крест с собой. Ну, под рубашкой как-то спрятал. А то, что он мог за эти пару дней наведаться на дачу вновь, вы не подумали? Нет, кто ж, сбежав, возвращается. А вы думаете, впрочем, какая теперь разница? Я тогда постарался все забыть. Не судьба быть богатым. Прошло восемь лет, и если бы я три дня назад Юдина здесь не обнаружил, ничего бы не случилось, ничего. Так и прозебал бы в хрущобе, дарованный щедрой советской властью, В одной комнате с больным на всю голову стариком. Вы хотя бы понимаете, что это такое? И денег нет ни на сиделку, Ни на простите лишнюю пачку памперсов. Расскажите, где и при каких обстоятельствах Состоялась встреча. В этом году я был на даче считанные разы. Отец совсем обезумел. — Диагностировали болезнь Альцгеймера, оставить его даже на час было проблемой. Точнее, сколько раз за лето вы приезжали в поселок? Точнее, на майские, когда открыл дом. И еще раз, две недели назад. И не встретили Юдина? Тогда нет, времени у меня было совсем мало. Я сразу сел в лодку и уплыл в сторону Жуковки. Вернулся через пару часов, так же быстро собрался и ушел пешком до трассы. Машина у меня с весны в ремонте. Как же вы не заметили, что дом Бадони открыт? Открыт? Нет, все окна были закрыты. Дверь тоже. Я бы зашел, если бы подумал, что там может быть Ляна. То есть вы не знали, что в ее доме проживает Юдин? Нет. Откуда же? Мы встретились во вторник, 21 июля. Я все-таки вырвался на отдых. Честно говоря, просто удрал из дома, воспользовавшись милостью соседки, которая согласилась за небольшую плату присмотреть за стариком до вечера. Погода была прекрасная. Я пешком от трассы через лес двинулся к дачам. Проходя мимо дома Бадони, заметил, что открыты два окна. кухонное и в мансарде. Конечно, я подумал, что приехала Ляна, поэтому смело постучался в дверь. Открыл Юдин. Представьте, он изобразил даже что-то наподобие радости. Первым вопросом, который я задал, был «Где ты пропадал столько лет?» Я-то имел в виду последние восемь с того рокового дня. Но он понял так, что мне интересна вся его жизнь. Видимо, ему некому было поведать о своих злоключениях. И он начал с того времени, как его выгнала Софья. Он по-прежнему воспринимал меня как подростка, делясь болью от ее потери. А как в этот момент было больно мне! Это он, Рома Юдин, отнял у меня любимую женщину, так спешно женившись на вдове друга, друга, которого он предал. Не нужно пафоса, Громов. Я в курсе подробностей той истории. Ваша вина в случившемся с Ильей Зуличем «Неоспоримо. Вернитесь к разговору с Юдиным». «Да, я еле сдержался, чтобы не ударить его тогда же, но взял себя в руки. Решил, что выспрошу, куда он дел крест. Внутреннее чутье подсказывало мне, что Юдин в поселок вернулся неспроста. Или же его тянуло на место преступления. Так, кажется, объясняют психологи странное поведение преступников». Юдин поведал, как женился на совсем чужой ему женщине по залету, что у него есть взрослый сын. Я слушал вполуха, как из нашего ведомства он ушел в частный сыск, как влез не туда, да так, что пришлось скрываться здесь на дачах. Похвастался, что прихватил на всякий случай компромат на этого деятеля. Он назвал вам его имя? Ну да. Юдину удалось раскрыть аферу черных риэлторов. Нотариусом при сделках оказался Николай, сын бывшего моего начальника, подполковника Ларина. Я не удивился. Я знаком с его матерью. Живет та явно не на пенсию. Машинально я задал вопрос, когда все это случилось. Он назвал август двенадцатого года. Мне все стало понятно. Вот причины его бегства из города. Видимо, в день конфликта В Жуковке Юдин, двигаясь к поселку, случайно встретил того цыганского барона, которого убил и ограбил, забрав золотой крест. Наверное, Юдин рассчитывал, что дачи давно опустели, да, и о них никто не знает. Идеальное убежище. В тот день так и получилось. Он туда пришел уже после нашего отъезда, и Шандора не было. Но на следующий день тот вернулся. Для меня осталось загадкой, почему Роман с ним завел разговор о кресте. Зачем вдруг решил показать сокровище? Причем здесь мать Лян и Вера. Что за блажь? Пойти на убийство ради наживы, а потом отдать пьянице ценную вещь? И что в конце концов он сделал с цыганским крестом? И они удержался и спросил его об этом. Он просто онемел от изумления, но тут же понял, что я знаю все. Не без злорадства я рассказал, как подслушал его последний разговор с Шандором и видел, как выпало из окна мансарды тело. Я не убивал, он, похоже, отравился пойлом, но кругом в доме было полно отпечатков моих пальцев, и я решил имитировать самоубийство. Обычно такие дела толком не расследуют, равнодушно изрек он. В тот день я зарыл крест под крыльцом черного хода, а под утро отнес на свою дачу. Мне нужно было уехать срочно, куда-нибудь подальше. И не только из-за этого убийства. Осталось одно дело в городе. А что, Пашка, ты-таки искал его в доме? Вижу, искал. Как был ты под лицом, так им и остался. Не твоя вещь, семейная реликвия Бадони. У них и должна храниться. Это он меня под лицом назвал. Я напомнил ему, что он-то убийца. Зачем старика-цыгана жизни лишил? Знаете, что он ответил? Как-то само собой случилось. Я опять не понял. И тут он мне рассказал о золоте. Вы в курсе, что этот барон еще и мешок с золотыми украшениями вез? Ну да, конечно же. Зачем я задаю глупые вопросы? Так вот, этому чертову бессеребреннику лично Все это нужно не было. Он, видите ли, сыну задолжал. Юдин знал, что Шандор — бывший муж Веры, дочери Зулича. Думаю, догадался, когда говорил с Шандором. Или накануне, когда подъехала Ляна, и он вынужден был прятаться в лесу. Кто вам рассказал, что она была там за день до гибели отца? Юдин и рассказал его, как прорвало. Вываливал все подробности. Мне бы сразу догадаться, с чего вдруг такая откровенность. Он насмехался надо мной, а у меня только одна мысль билась. Где этот чертов крест сейчас? Я решил не обострять отношения, надеясь, что он все-таки мне доверится. Он в подробностях рассказывал о своем бегстве за Урал, беспробудном пьянстве. Каялся, что даже свою сожительницу как ты сбил, а потом его в этой глуши, где он жил, нашел сын. Вы знаете, чей он, отец? Нет, откуда? Да и зачем бы мне его имя? Не пойду же я грабить человека. А что, известная личность? Георгий Фандо, теперь ясно, почему вы так активно роете, господин майор. Нужен виновный, проплачено. Не меряйте всех по себе, Громов. Что было дальше? Роман расчувствовался, знаете, чуть не плакал. Свадебную фотографию Софьи и Ильи из кармана достал. С собой носил, представляете? А потом признался, что пишет подробные мемуары. С самой юности начал, с той истории с Зуличем. Тебе в моих повестях главная роль предателя досталась, Пашка. Это ты доносный Илью настрочил. А потом колесо закрутилось, дело-то интересное вырисовывалось, на новые погоны. Начальство сказало фас. «Я что? Винтик?» Продолжал издеваться он надо мной. А я сам живу. С этой виной дня не прошло, чтобы не вспомнил. Мы сидели за кухонным столом. Он, говоря о мемуарах, все время кивал в сторону лестницы в мансарду. Я догадался, что все его записки там. Эрванул рванул наверх, чтобы забрать бумаги. У меня с Ляной очень хорошее отношение. Можно сказать, она самый дорогой мне человек, внучка Софьи. Я представил, что будет, если она узнает, почему вы были уверены, что ей неизвестно о вашей роли в судьбе деда. Когда-то мы договорились с Верой, что она ничего не расскажет дочери. Она согласилась молчать, потому что я спас Ляне жизнь, когда та тонула в озере. Маленькая была, такая непоседа. С берега сорвалась. Я же вам уже рассказывал об этом. Юдин не пытался вас остановить? Нет, он крикнул мне. «Не сорвись с лестницы, бедолага!» И засмеялся. Я подбежал к столу в мансарде, стопка тетрадей, папки, пачка фотографий, и тут услышал голос Юдина. Он звал на помощь. Он стоял у лестницы и держался за перила. Я увидел, что ему плохо. Дышал он с трудом и был бледен. Честно говоря, я растерялся. Усадил на диван, спросил про лекарства. Оказалось, в доме нет никакой аптечки. Я побежал к себе. Когда вернулся, Роман был уже возле дома. Сам спустился с крыльца. Я видел, что ему лучше, но таблетку валидола, которую я принес, он взял. А потом вдруг насмешливо выдал. Не дождешься. Дальше я уже себя не контролировал. Я ударил его. Он упал. В общем, я его избил. Он лежал на земле и смеялся. А крест принадлежит Бадони. Запомни, Паша. Наследница Ляна. Ей он и до ста. Он не договорил и умер. Вы подумайте, всего-то неоконченный глагол, а смысл фразы непонятен. Уже достался или только достанется. Два варианта и оба возможны. Я понимал, что Ляна может приехать в любой момент. Юдин говорил, она навещает его часто. Мне нужно было успеть забрать чертовы мемуары и уплыть на лодке. Как будто меня тут и не было. Уже надвигалась гроза, но это скорее порадовало. Дождь смоет все следы. Решив, что другой возможности обыскать дом у меня не будет, я начал с мансарды, забрал исписанные тетради, спустился вниз, обошел все. Потом вынул фотографию Софьи и Ильи из кармана куртки Юдина, По периметру осмотрел весь дом. Вдруг какие-то следы найдутся. Крест я так и не нашел. Не было его под крыльцом. Тогда я, захватив свои инструменты, отправился на дачу Юдиных. Коттедж построен на отшибе, За плотной стеной сосен. Идеальное место для того, чтобы спрятаться. Или что-то спрятать. Я был там и восемь лет назад, но тогда, зайдя внутрь, сразу понял, что тут очень давно никого не было. Я чуть не заблудился в лесу. Юдин разобрал деревянный настил, который вел к дому. Инструменты не понадобились. На козырьке крыши крыльца я нашел ключ. Сам прячу свой в такой же желобок. Я перерыл все комнаты. В одном месте даже поднял половые доски. Показалось, что там мог быть тайник. В диване нашел старые газеты. На кой он их хранил? То, что Юдин был здесь совсем недавно, понял сразу. В мойке валялось окровавленное полотенце, видимо, он поранился. По логике выходило, что крест он отсюда забрал, и что, очень вероятно, отдал его законной наследнице Ляне, поэтому и смеялся надо мной. — Тетради у вас? — забрал домой. Громов опустил голову. Хотел узнать, что там написал Юдин, и как ему удалось так ловко состряпать обвинение. «Узнали?» «Да, все вранье, с самого начала. Я у Юдина главный злодей, а он просто выполнял свой долг». В голосе Павла Андреевича зазвучало отчаяние. «Записи и документы дела уничтожили?» «Нет, то есть не совсем. А вам зачем это все сейчас ворошить? Ничего не вернуть? Ничего!» Неумная выходка подростка. Мне было пятнадцать. Глупый донос. Я даже представить не мог, что разрушу столько жизней. А чего же вы добивались? Я тогда думал, что Юдин покажет бумажку Софье, она поймет, с кем судьбу связала. Мысли не было, что тот сразу дело заведет. Лукавите, Громов. Нет! Я при этих словах ощутила вдруг пробежавший по спине привычный холодок. Тут же остановила запись и посмотрела на Георга. «Он не обманывает, поверь», — тихо произнесла я. «Не переживай, сделай скидку на то время». Я накрыла ладонью его руку, но он никак не отреагировал на мой жест и нажал кнопку воспроизведения записи. В динамике вновь послышался голос сотника. «Хорошо, вернемся к ценной вещи. Крест вы не обнаружили. Дальше». Теперь я точно был уверен, что искать нужно у Ляны. В дачном доме я обшарил каждый угол, да и возвращаться туда было опасно. Ляна могла приехать в любой момент. Я вернулся к себе, сел в лодку и уплыл на тот конец озера. Придумать причину, чтобы попасть в квартиру девочки, я как ни старался, не смог. Позвонил ей в надежде, что она как-то проговориться, поделиться, но разговор протекал нейтрально. Она даже ни разу не упомянула о том, что на ее даче живет гость. И тем более, что гость уже труп. — Как вы попали в квартиру Мазура? — И она? — А откуда вам известно? — А, ну, понятно. После разговора с Ляной я вдруг подумал, что одно из ее владений я смогу осмотреть без проблем. Вероятность, что крест там, была мала, но лучше сделать, чем жалеть, что не сделал. Мазур, мой бывший одноклассник, ключ от его жилища у меня имеется с юности. Я встречался там с девушками, да и в зрелом возрасте. Не мог же я женщину привести в однокомнатную квартиру, где живу с отцом. И он умер, завещав жилье Ляне. Кстати, это я познакомил Шандора с ним. Они быстро подружились, два одиноких человека со схожими взглядами на жизнь, собутыльники, можно сказать и так, конечно. Вы продолжали пользоваться помещением после его кончины? Конечно, я больше там не появлялся. За кого вы меня принимаете? Но знал, что Ляна считает эту «коморку папы Карла», как называл ее сам Ян, своим убежищем. Она сама об этом как-то упоминала. — Да, я очень виноват перед ней. Сорвался под конец, когда понял, что искал впустую. — Вы разрешите вопрос? — Задавайте. — Где вы нашли его? — Он был у Ляны? — Нет, в портфеле за диваном на даче Юдиных. — В каком еще портфеле? — Я ж там все обыскал. — Вот вы думаете, я преступник, а мне нужно было совсем немного отца в хороший пансионат поместить. Самому успеть немного пожить. Я бы эту безвкусицу продал, хотя бы и цыганам. Рискнул бы. Ляна получила бы половину денег. Она мне как внучка, простите. Я ж всю жизнь любил Софью. Не женился, так и сравнивал с ней всех девушек, с какими встречался. Стыдно сказать, моя мать была для меня скорее примером, какой не должна быть женщина. А Софья... Я ж часто гулял с ней по набережной почти каждый вечер. Но дистанцию она соблюдала строго. Никакой фамильярности, всегда навы. Мне даже казалось, что она тяготится этими встречами и догадывается, что они отнюдь не случайны. Но я был счастлив. Все прекратилось в один день, 20 октября 2000 года. Я, как обычно, присоединился к ней на прогулке, но она тотчас Попросила меня более к ней не приближаться. Это вы написали донос на моего мужа. Видела Пасквиль собственными глазами. Пойдите вон из моей жизни, бессовестный человек. Вот дословно, что я услышал. Спасибо, что не назвала убийцей. Через два года ее не стало. Но добиться реабилитации Ильи Зулича она успела. Вера, ее дочь общалась со мной через силу и только потому что я когда то спас тонущую ляну лена выросла в неведении считая меня чуть ли не дедушкой впрочем я любил заниматься всеми детьми в поселке нет занятия более благодарного и забавного чем возня с малышней сотник молча выключил запись налил в стакан воды и поставил передо мной я плакала уже не таясь. Георг сидел, сцепив руки в замок и глядя в одну точку. Чувствовалось, как ему тяжело. Он тоже понимал, что родной отец жил подло и не раскаялся даже перед смертью. А Громова, избившего его, мой муж жалел всей душой. Я чувствовала, что и он тоже принял оправдание всем его поступкам. Любовь. Я заберу заявление. Наконец выдавил он из себя, глядя в глаза сотнику. Это невозможно. Статья 111. Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью человека, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. Лишение свободы до 15 лет. Громов сам признался, что избивал Юдина, у которого в этот момент уже начался сердечный приступ. Он изменит показания. Можно же как-то переквалифицировать. Максимум, чего может добиться даже очень хороший адвокат, снизить срок, учитывая чистосердечное признание и другие смягчающие обстоятельства, например, болезнь отца. Все, ребята, мне пора. Я и так нарушил все, что можно. Наутро Зинаида Берштейн, срочно выписанная Георгом из Москвы, лишь подтвердила слова сотника, пообещав сделать все, что можно. Слово она сдержала. Павла Андреевича выпустили под подписку о невыезде. Но прекратить дело за отсутствием состава преступления не удалось. Мой будущий муж смирился, я же решила использовать последний шанс. Я читала молитву монотонно, стараясь не поддаваться эмоциям, но слезы текли градом, капая на странице старинной Библии, принадлежавшей когда-то отцу. Он православный цыган, был более верующим, чем иные граждане, бьющие каждодневные поклоны в церкви. Треск двенадцати расставленных по кругу ярко горящих свечей отгородил меня от мира, а я вся отдалась словам молитвы, как вдруг невольно перешла на просьбу, исходящую из моего сердца. Я просила Созидателя помочь человеку, спасшему мне жизнь, не закончить свои дни в неволе. И тут же пришел ответ. Пламя свечей стало спокойным, резкий запах исчез, уступив место аромату свечного воска. Когда я закончила, часы показывали четверть второго. Я смертельно устала. Дрожали руки, тело было напряжено, глаза тут же заслезились от яркого света. Стоило мне одернуть шторы на окнах. Я решила, что лучшим отдыхом сейчас будет прогулка по улицам города. Просто так, без цели. Я остановилась на перекрестке. На моих глазах старую «Волгу», двигавшуюся с запредельной для города скоростью, занесло. Она вылетела на газон и врезалась в столб. Я закричала. Я узнала эту машину. Авария была страшной, как и история Павла Андреевича Громова, сидевшего в этот момент за рулем. — Силы небесные! — прошептала я, прячусь за спинами прохожих. — Я не хотела, чтобы все так чтобы все кончилось вот так. Я думала, меня никто не услышал. Никто, кроме пожилого мужчины, обернувшегося ко мне. — Вы что-то сказали мне? Он настороженно посмотрел на меня. — Нет, нет. Я пошла прочь. — Ведьма! Донеслось вслед злобное шипение старика. Не хотела она. — Рыжая ведьма! Обернувшись, я увидела, как он протиснулся сквозь толпу ближе к месту аварии. Домой я возвращалась бегом, в рабочую комнату, прошмыгнула быстро, не отвечая на возмущенный оклик, ошалевший от испуга таты. Я зажгла свечу, положила перед собой фотографию отца. «Что я сделала не так? Что?» — повторяла я один и тот же вопрос, не делая попытки разобраться в собственных страхах, только поняв, что ответа не дождусь, успокоилась. Ну, конечно же, я сделала это впервые, нарушила главное правило любого экстрасенса, гадалки, целителя, вмешалась, когда не просили. Я знала, что за это бывает, и теперь готовилась предстать перед судом. Не божьим, нет, мой дар или проклятие смешал меня с толпой тех, кому предстояло покинуть этот мир во время чумы двадцать первого века. Каждому из этой толпы предстояло пройти свой ад на земле или уже покинув ее. Мне земного времени осталось двадцать два часа, двадцать две минуты, двадцать две секунды, двадцать одна, двадцать, девятнадцать.